Устаревшие слова Мы иногда десятилетиями храним старые вещи. Вроде и не носим, а выбросить жалко. Вдруг пригодятся. И в самом деле наступает момент, когда древний бабушкин ситчик становится остро-модным, и из него выходит дивный сарафанчик. Так и некоторые слова и язык выбрасывает на обочину, но настает момент, когда они внезапно напоминают о себе, и тот, кто их забыл, выглядит глупо и смешно. Давайте вспомним некоторые устаревшие слова. Русскую классическую литературу, к счастью, ещё никто не исключал из школьной программы. Наши дети по-прежнему изучают её и пишут сочинения. Сколько же неприятностей доставляют им устаревшие слова. Например, невероятное количество казусов связано с женскими прелестями, лонитами и персями. Если помнить, что перси — это грудь, а ланиты — щеки, то можно умереть от хохота, читая в сочинениях, как перси краснеют от стыда, розовеют и румянятся от мороза, а ланиты вздымаются от волнения. Однако не надо удивляться фразе «перси оказались стоящими у подножия скалы». Второе значение слова «перси» — выступ городской стены, род бастиона. А как прикажете понимать ребёнку фразу из Мёртвых душ Гоголя? Позволь душа, я тебе влеплю один безе. Вображение подростка мгновенно рисует сцену. Наздрёв бросает в Чичикова это вкусное пирожное. С Наздрёва станет он такой. Но оказывается, речь идёт всего лишь о поцелуе. Безе от французского baiser поцелуй. Ну, а следующая филологическая загадка под силу разве что телевизионным знатокам. Бутон дамуры были самым замечательным украшением её лица. Какие версии насчёт бутон дамуров? Маленький букетик, прикреплённый к волосам. Не угадали. Бутон дамуры это возрастные прыщи. Да, всего лишь. Но как красиво звучит. На месте сегодняшних производителей косметики я бы взяла на вооружение это слово. Выражение, которое встречаем у Бунина. Ты что же это, за пельки хватать? Не подумайте чего неприличного. Хватать за пельки тоже, что хватать за грудки. Кстати, устаревают не только вполне литературные слова, но и сленговые. А они тоже порой встречаются в литературе и поражают своей меткостью. Пример из рассказа русского писателя и драматурга Петра Бабарыкина. «С кем разговариваешь? С женой лесановника или с горизонталкой?» Оказывается, горизонталками в XIX веке называли продажных женщин. Жаль, что некоторые выражения ушли из нашей речи. Очень уж они яркие, вкусные. Сегодня мы говорим «прошел огонь, воду и медные трубы». А раньше бы сказали «прощение». «Был и в мяле, и в пяле». «Пяло» — это то, чем раскатывали сукно. «Мяло» — то, чем мяли лен и кожу. А вот дивное выражение для тех, кто еще не оставил пагубную привычку давать и брать взятки — «барашек в бумажке». В позапрошлом веке взятку называли именно так — Мне очень хочется вернуть в нашу разговорную речь ещё одно милое выражение стрень брянь с горошком. В XVIII веке его употребляли, когда хотели сказать о чём-то нестоящем, чепуховом. В словаре русского языка XI-XVII веков есть слово брение. Забавно, что приходится переводить с русского на русский, но сделаем это. Брение значит глина, грязь, тина. В словаре «Даля» «стрень-брень» пишется слитно, в одно слово, и толкуется как хлам, скарб, ветошь. У лингвистов есть предположение, что эта «стрень-брень» образовалась от крика старьевщиков «старьё берём». Ну, а горошек, видимо, был добавлен как несерьёзный продукт. Почему-то именно так к нему относились наши предки. Это видно из выражений «шут гороховый» или «чучело гороховое». Да, сегодня возвращается мода на ретро. Вновь в цене и старинная мебель, и старинные украшения. Почему бы не вернуть цену и словам, возле которых в словарях стоит грустная пометка «Устарелый». Недавно слышала, как девушка просила продавца. «Дайте мне померить перчатки. Вон те, без пальчиков». Прозвучало смешно. Впрочем, продавец ее понял. Перчатки, в которых пальцы остаются открытыми, сегодня пользуются спросом у женщин, ведь в них очень удобно водить машину. Только дамы забыли, что такие перчатки называются миттинками. Многие мужчины и женщины носят головной убор из дорогой ткани с отворотами из меха. Как его называют? Да никак. А ведь у него есть название мурмулка. У молодых людей нынче в моде маленькие шапочки, обтягивающие голову. Мода ведь возвращается и такие шапочки когда-то уже носили. А вот как они называются, забыли. Наверное, стоит напомнить юношам, что они носят чеплашки. Если заглянуть в толковый словарь русского языка, изданный в XIX веке, то начинает казаться, что это словарь иностранных слов. Так много непонятного. Любителям пропустить рюмочку другую мы подарим весёлое забытое словечко о прокидонт. Читаем у Николая Лескова. Вели скорее дать маленький апрокидонтик. Заодно добавим, что выпивку за чужой счёт называли опетухой. Ещё немного опети. И сегодня можно услышать, как мужчины просят продать им шкалик спертного. А сколько это шкалик? Отвечаю Подавина чарки. Вы спросите, а сколько же содержимого в чарке? 1/10 штофа. Опять непонятно. Не буду вас больше мучить. Шкалик это 0,6 л, то есть 60 г. Содержимое чарки и штофа вы теперь без труда вычислите сами. А как вам нравится выражение пара то баско? Скажите что-то итальянское. Отнюдь. Исконно русское. «Паратый» — бойкий, сильный. «Баский» — красивый, пригожий. Таким образом, «парато-баско» означает «весьма красиво». «Парато-баско» сегодня на улице, господа. Уверена, каждый не раз укорял отпрыска. «Хватит тебе шляться без дела!» А что, если попробовать сказать, как встарь? «Хватит тебе слонов продавать!» Вдруг такая фраза не только детину рассмешит, но и заставит-таки взяться за ум. Признаться, мне очень нравится и выражение «Кока с соком». Встречаем у Николая Щедрина. Город здесь хороший, как раз будущий муженек «Коку с соком» наживет. «Кока и с соком» называли богатство-достаток. Как есть у Фоки «Кока с соком», вотрется Фока всюду боком. А уж если не дай бог ты промотал своё богатство, то о тебе говорили, что ты проюрдонился и пробубенился. Возвращение некоторых устарелых слов существенно обогатило бы наш язык. Смотрите, какой великолепный ряд синонимов у того же Николая Щедрина. Он слыл фатюем, фитюком, фолалеем, и все три слова обозначают нерасторопного, несообразительного человека. Почему-то немецкое «шахер-махер» у нас прижилось, и мы по-прежнему говорим так о мошенничестве, а вот «цирлих-манерлих» забылось, хотя иную жеманную девицу было бы не грех так назвать. О манерном поведении чопорных барышень говорили и так. Она вся на симах, то есть на пружинах, как механическая кукла. Теперь, когда мы стряхнули пыль с некоторых устаревших слов и выражений, они снова стали как новенькие. Право, хочется прямо сейчас пойти и влепить кому-нибудь один безе. В конце концов, новое это хорошо забытое старое. Ещё римский поэт Гораций сказал: "Многие из тех слов, которые уже исчезли, возродятся, а те, которые сейчас в почёте, исчезнут". Я желаю вам блеснуть в компании забытым словом, тем самым его возродив.